Глава двенадцатая Незаметно подкрался теплый летний вечер Так и хочется написать Тихина Тихим он не был По деревне перемещались тени Парочки и группы молодых людей Со смехом песнями под гитарой Стягивались к ярко освещенному зданию клуба Двери которого были распахнуты настиж И из которых неслась В Москве, в отдаленном районе двадцатый том отглав. Чудесная девушка от поля, согласно прописке жила. Подокнами глубо мелькали те, кому танцевать уже хотелось, но ещё не рекомендовалось позднестним жёстким нормам. А жаль. Олег бы станцевал с удовольствием. И фариен он вообще не роком, а вот от больше хвостек людей стоял у кассы Оставив велосипеды Олег и Валентина шли на дубки доверить дружку своему А до вечер завели гармонь и стал небосклотка лубин Тогда и отправился к Тоне мой друг с порученьем моим Наездкой сближаясь с ними Из-за деревьев какого-то частного сада появилась такая парочка, что даже Олег, воспитанный в жесточайшей борьбе за выживание дискотек начала 21 века, сбил шаг и замер, как парализованный. Это были двое парней с лицами настолько надменными, что хотелось сделать фотографию на память. И с ней ясно установилось, что эти два высших существа на голову превосходят остальных и всех прочих и причины для такой надменности. имелись. Невероятно пестрые и чудовищные расцветки рубашки были заправлены в брюки, застегнуты в кривик-кость. Растегнутые рукава, подвернутые на пол ладони, правое бедро у каждого украшала здоровенная белая пуговица. На самом крутым оказались брюки. Узкие от пояса до колен, ниже они расширялись и превращались не просто в клеши, не... Это было что-то настолько чудовищное, что чернейшая зависть скрутила бы любого революционного матроса. В каждую штанину Олег влез бы без особых проблем. Однако главным штрихом оказались сшитые с внешней стороны клинья алого бархата. Эти клинья украшали светящиеся в темноте мелкие лампочки. Узкие длинные носы туфель надменно торчали из-под иллюминированных клешей. Воронежская тусовка лопнула бы от зависти. Повеселился бы тем коллективом сознание у божества своих пирсингов в пупках и разноцветных хайров. С открытым ртом провожал Олег парней, канувших в двери клуба. Пойдём, ты что? Тронул его за рукав Валентина. Круто, оценила Олег. А как лампочки светятся? Ну, батарейки в карманах, проводок по ноге пущен. конспективно пояснила девчонка: "Ты что, не дал таких? Таких нет". Искренне ответил Олег и повторил: "Круто. Во придурки. Любине надо действовать смело, задачи решать самому. И это серьёзно я делала, не всям поручать никому". "Придурки", подтвердила Валентина. "Он дупки наши". возле угла стоял и курил в одиночестве парень. Олегу показалось, что он нарочно скрывается в тени. Мимо прошли две девчонки, стройненькие в белых платьицах колокольчиками. Звонко фыркнули, и корда вздёрнуна в голову, ускорили шаг. Парень отчётливо сник ещё больше. Облом негромко констатировала Олег. Валюшка. А что это ты хорится? Ну, привяжется смысты. Этот — брезгливо спросила девчонка, едва глянув в ту сторону. — Это ж Юрка. Больной. — Больной? Чем? — не понял Олег. — Да он не больной, а больной! — не слишком вразумительно пояснила Валентина и, наконец, расшифровала. Он семь лет назад, вместо того, чтобы в армию идти, какую-то справку принес, испугался, что три года. Ну, его освободили. Вот с тех пор никак и не женится ему мать. Всю плещ проел, а девчонки его стороной обходят. Раз в армии не был... Правда, какой больной? Кому нужен? Олег обернулся на парня. Тот с жалкой улыбкой мял в пальцах сигарету, потом бросил ее, побрел куда-то. От его улыбки мороз драл по коже, без преувеличения. Крутые тут правила игры, однако. Несколько секунд... Олег пытался решить для себя, справедливо это или нет, но... Так и не решил. К дубкам оказались прислонены в велике. Кто-то сидел на древесных стволах, отполированных как хорошая мебель. Кто-то уже оседлал машины. Несколько человек играли в расшибалочку, игру хорошо знакомой Олегу. Только вместо фишек с сытыми монстрами, покемонами и суперменами из мультиков тут были монетки. Во времена Олега в эту игру его ровесники уже не играли, однако тут Олег заметил несколько ребят даже постарше. В ответ на их свалентильные приветствия кто-то сказал, что еще не все прошли, и Олег... Рискнул включиться в игру. Сперва он просадил 20 копеек медью, почти все, что у него было. Бита оказалась тяжелее, чем пластиковая из будущего, а монетки падали и оскакивали не так, как фишки. Но когда кругом уже начали посмеиваться, Олег поймал руку. Еще через 10 минут он обчистил практически всю компанию. Мальчишки грюмо смотрели, как городской подкидывает в руке Екатерининский медный пятак, служивший битой. Олегу подумалось, что деньги для этих мальчишек, значит, куда больше, чем для него... Имуте, если честно, с дешние деньги вообще не дрейфуются, из беззаботно видом он сообщил. Да ладно, разбирай свои. Я не на интерес играла, просто так. Но мы сад-то едем или нет? Споля. И слетел новым взрывом, и на всегда. Что ни стачится ниви, орни постречавшие орни. Около клуба образовалась практически полная пустота. Смогла музыка, начался фильм. Ловя на себя отчетливо благодарные взгляды Олег подумал, до да чего приятно быть благородным Награду за благородство он получил сейчас же Знакомый по утренней схватке парнишка Тот, которого Олег отправил в травку полежать Перестроился сбоку и прямо спросил Говорят, ты Марьку с артирой искупал? Чего? Не понял Олег и слегка возмутился Ему показалось, что это крутой наезд по лажовой предъяве Какую Марьку? Я с девчонками... Погоди — заулыбался мальчишка. — Марька, это Марлен. Марлен — сын Морушека, председателя нашего. — Правда, что ты ему вколол? — Он сам нарвался, — спокойно ответил Олег. — Что хотел, то и отгреб. — Я понимаю. Задумчиво кивнул мальчишка. Только ты теперь посторожнее будь. Во-первых, у него батя. Да не касается меня его батя. Даже с задней левой копытой. Ну, может, у тебя отец с матерью похожи шишки. Только Марька, он придурок. Его и его интернет по этому сплавили учиться, что Моржок с Веры Борисовой конфликтовать из-за него не хотел. В общем, у него обрез есть. И он угрозил тебе подстрелить, если ты ещё раз тут появишься. Понял? Я другого не понял, это он тебя попросил у Тематам передать. Усмехнулся Олег, хотя ощутил что-то такое холодненькое в животе, словно там начал растворяться кусок льда. Он мальчишка хмыкнул. Мы с ним вот И, ловко выпустив велосипедный руль, столкнул два кулака так, что послышался стук. «Дружков у него тут нет. Кто его боится, кто просто не любит?» «Ты знаешь, что он за валюшкой бегает?» «Заметил», — буркнул Олег. «Ну, он еще и из-за этого». «Из-за чего? Ну, что ты появился, она и раньше от него нос воротила, а теперь вообще усек?» «Въехал», — отозвался Олег. «Куда?» — не понял мальчишка. «Проблема, а почему ты решил, что я за валюшкой бегать собираюсь?» «А из-за чего ты сюда за двадцать пять километров шины протираешь?» «В иконоске тоже речка есть, так что ты свой бы ножик поближе носил». «Ты что думаешь, я с ним ножом стану драться?» – удивился Олег. Такая мысль ему не приходила в голову. «Смотри». There, under the clouds, These days, The stories are not heard. There, they walk Under the hands of the girls. осады, все разъехались по одному и началась игра чем-то до странности похожей на компьютерные стрелялки когда из темных коридоров из-за поворота вдруг выскакивали цели, враги, монстры и все, зависит от твоей скорости реакции, почти сразу Олега захватило и понесло он помнил, как носился налегая на педали по темным олеям и замирал прислушиваясь, не раздастся ли шорох чужих шин стоял в кустах или черных, а сама ночь в тупичках карауля противников помнил обиженную досаду на лице Первого протараненого им мальчишки, потеряв на весе, тот соскочил с великой и лишь крикнул вслед уносящемуся вихрем Олегу «Ловок, черт!». И только как охнул от неожиданности, преследовавший его парень, когда горный Олега, вдруг молниеносно затормозил, развернулся и, превратившись в преследованного преследователя, получив ощутимый пинок в шину, завилял и спешился. Время перестало течь нормально. И Олег относительно пришел в себя лишь когда... Обнаружил, что стоит весь напряженший за кустами по параллельной ему по аллее почти бесшумно катит чёрный олень. Похоже было, что они остались вдвоём больше. Ниоткуда не слышалось ни шума, ни треска, ни выкриков. Зато где-то за деревьями в районе спортплощадки разгорался костёр от клуба. Как раз вновь зазвучала музыка. Люби учатся торопли. БУДЕТ МНОГО солнца И ВЕСНЫ да ЧЕГО ж вы СЧАСТЛИВЫМИ संस विभे शिशुमा Алекс чувствовал себя лётчиком-истребителем, который готовится намолевать очередную звёздочку разбитый вражеский самолёт на своём фюзеляже и владела великолепное чувство уверенности в победе. А потом он узнал Валентину. Отчего да ж выпугнутась и с ним? Она ехала и правда бесшумно, почти стоя на педалях, озираясь и прислушиваясь. «Вот чемпионка, точно чемпионка!» Восхитился Олег и не стал таранить. Залюбовался, засмотрелся и просто вышел из кустов, ведя велосипед рядом. «Ты?» – Валентина потеряла равновесие и скачала на землю. «А почему ты?» «Мы, похоже, остались вдвоем», – сказал Олег. И как рыцарь я не могу скрещивать копья с дамой. Считаю себя побежденным. Несколько секунд девчонка смотрела сердит, очевидно. Такого финала игры еще никогда не было. Потом уголки и ее губ дрогнули. Валентина улыбнулась. «Не откажись от своих слов около костра», — лукаво сказала она. «Пошли?» «Пошли», — согласился Олег. «И они...» Именно пошли они поехали, и это обрадовало мальчишку ему. Ей очень хотелось компании, напосался, что Валентина заторопится, но она неспешно шла рядом и смеялась, когда он рассказывал ей анекдоты про мужика, который посадил 5 мешков картошки, выкопал вовсе 6 и удивлялся: "Откуда ж шестой, я ж 5 посеял?" Про неизвестное существо, которое сидело в яме и очень любило сыр. Про, короче, много рассказывал. Али Соня кончал, и се костёр не приближался, хотя там уже начали было слышно посвистывать и агукать. И мальчишка понял, что идущая рядом девчонка в чёрном спортивном костюме со старым, но новым великом ЗИЛ вовсе не хочет к костру идти, а сворачивает не в нефтяные аллеи. Тепло-тепло стало в груди от этого открытия. Будь вокруг 2001 год, Олег. Нацелился бы я поцеловать её, а здесь он не был уверен, что его поймут и не хотелось портить. Ой, блин. Отчаянно подумал он: "Да же я дурак, делаю это. Что это? Просто нельзя её нет". И даже если будет между нами почти 40 лет разстояния, оказывается, это даже не Творонеж, дамогадан, это вообще. Они вышли в главную аллею. Сперва Олег удивлялся, почему отсюда видно деревню, потом понял, что все эти брошенные здания, которые он наблюдал, будут наблюдать летом 2001-го, построены, наверное, позже. Тут на реке есть одно место, вдруг сказала Валентина, там растут лилии. Есть в Градском парке черный пруд, пропел Олег, не стесняясь, там лилии цветут. Фильм про мушкетеров еще только предстояло появиться, но Валентина... «Не обратила внимания, только кинула. Ага, там красиво. Мы там один раз были с классом, в походе еще хочется, но туда без лодки не добраться. А ты видел Лилея?» «Я хотел уже ответить Олег, но Валентина вдруг прошипела. Тихо. Чего?» «Тоже едва слышно, спросил Олег. Валентина молча указала рукой на тропинку за рвом, окружавшим сад. На взгляд Олега ничего особо серьезного там не происходило, и мимо старого колодца...» Неспешно шли, наверное, с танцев двое парней лет по семнадцать-восемнадцать. Но потом... Но потом... Олег заметил под мышкой у одного из них белый сверток. А еще что они идут как-то... Ну, слишком медленно, словно... Выбирая место. Точно. Точно. Оба остановились у колодца, сдвинули голову. И зашептались разобрать ничего, было нельзя, только один из них вдруг... Захохотал, сказал Зекинск и... Почти бегом припустился обратно к клубу, а другой неспешно скрылся за колодцем. Какое-то время там шуршало и потрескало, а потом наступила тишина. Теперь Олег с искренним интересом ожидал продолжения. Оно не заставило себя ждать. На тропинке вновь появилось двое. Тот парень, что был со спрятавшимся, и еще один вестший рядом велик. Сейчас они разговаривали довольно громко. «Так и сказала...» спросил обладатель велосипеда. Да вот честное слово, размахивал руками приятель спрятавшегося. Так сказала, пусть приходит, пойдём кататься. Да ты врешешь, сомневался велосипедист. А славка? Да разругаюсь они, убеждался сопровождающий. Вон на танцполках разругались. Я сам видел, она как раз ко мне причалила и сказала: "А славка, домой попёрся, нога за ногу". А я маян, Серёнь. А ой, ё! Этот многозначительный, но невразумительный набор звуков, сопровождающий, выпалил, когда они поравнялись с колодцем. Ничего не понимающий, Серёня проследил направление его взгляда и увидел, как из-за сруба торжественным жутком молчании поднимается, неимоверно вырастая фигуры в белом. Тветлинных, раскинутых крестом, руки словно бы струились в тихом воздухе, похожие на... на струю тумана. Лица у белого существа не было. У Олега даже мороз пробежал по коже, и Валентина вцепила с его руку. В наступившей гробовой тишине было слышно, как сирене икнул. И не скакивая на велик, но и не бросая его, словно руки прорасты к рулю, бросился оправить и прочь. Цепь слетела и громыхала, как тысяча привязанных к хвосту собаки концерных банок. Он уже скрылся за поворотом тропки, когда... До слуха зрителей донеслось истошник, кто знает почему. Пожар! Двое парней хохотали у сруба. В кустах на опушке школьного сада тоже царило тихое, но полное веселье. На ходу сматывая простыню, шутники поспешно удалились. Олег с Валентиной все еще продолжали хохотать, только уже в голос. Успокаивались. Но только кто-нибудь повторял пожар и хохот пузырьками газировки поднимался откуда-то снизу. и выплескался через нос бегемотием-фырканем, что само по себе смешило еще больше. Наконец девчонка смогла выговорить «Пошли отсюда, а то сейчас прилупит дружке серого, еще нам достанется».